В прихожей он ее нежно поцеловал, и в поцелуй заметил, как она вся податлива, как мало ей этого поцелуя. Возвращаясь на корабль, он опять не миновал свалки фронтовых коллег, воздевших к небу свои культи, лупки рук и ног. Сестра милосердия сидела все в той же страдальческой позе. — Мадемуазель, — заговорил с ней Артенев. — — Мой корабль стоит неподалеку. Не пройдете ли со мной перекусить и обогреться? Она повернула к нему свое лицо без единой кровинки. — Меня вы покормите? — Меня вы обогреете. — А их? Артенев прямо от сходня спустился в лазарет эсминца. — Док! — сказал он врачу. — Иногда не мешает вспомнить о клятве Гиппократа. Вы видели этих несчастных, док? Да, я был там с санитарами. Они послали меня к черту. Кто? Да это вот Мымра, которая к ним приставлена. Сергей Николаевич с трудом протиснулся под срез полубака. Возле дверей коридора кают-компании было не протолкнуться от матросов, слушавших, как лейтенант Мазепа ругается по телефону с береговыми службами. Команда на века переживала за людей, с забытых на причале, премудрым отеческим начальством. «Не мычат, не телятся?» — спросил Артенев у минера. «Сволочи!» — отозвал самозепа. «Комендант Лебавы говорит, что это не его дело, а госпиталь. У них и так все забито». «А что?» — ответил эвакуационный пункт. «Не дозвониться. Никого нет». Артеньев перенял трубку из рук минера. — Барышня, соедините меня с жандармским управлением Лебавы. <решил> — Нашел, куда бректь? послышалось из толпы матросов. — Цацуняциц! — прикрикнул старшина Хатов. Из жандармского управления ответил глухой бас. Штаб-ротмистр Епифаньев на проводе. Представившись, Сергей Николаевич доложил о раненых, брошенных на произвол судьбы, а далее построил свою речь хитро. Команды кораблей имеют возможность своими глазами наблюдать отношение к их братьям-солдатам-защитникам Отечества. Вы понимаете, ротмистер, какая это прекрасная иллюстрация к нашим беспорядкам на фронте, если даже в тылу. — В тылу, — говорю я вам, — творится такой чудовищный бардак. С другого конца города устало вздохнул жандарм. — Благодарю, что сообщили. Мы сейчас же вмешаемся в это безобразие, и кое-кто жестоко поплатится своими погонами. Жандармы оказались разворотливы. Скоро к причалу стал подходить корабль для транспортировки раненых в Ревель. Но какой это был корабль! Допотопный да угольный лихтер с открытыми трюмами, куда раненых солдат собирались валить навалом на груды острова антрацита. Каждый из эсминца понимал, что сверху их будет заливать волна, мочить дожди. Они не выдержат. — Чисто собак, — говорили матросы, — но ну, надо же! Ах, в суку их всех! За что воюем? За что страдаем? Издеваются, как хотят. Артеньев посоветовался с офицерами. Готовность снижена, а от нескольких тонн мазута России ей-ей не обеднеет, зато людей спасем. С ним согласились, и он объявил оврал. Вмиг, словно того и ждали, матросы очистили кубрики, по доброй воле стелили белье на рундуках, под грязных и вшивых зачумленных войною. Раненых бережно стаскивали по трапам с берега в живые отсеки эсминца. Игорь Мазепа доверительно шепнул Артеньеву, а лед кое-где еще не сошел, как бы борта не помять на подходах к ревелю. «Эссен сглотнет нас и пуговиц не выплюнет, а пускай жрет. Лучше мне погон лишиться, нежели наблюдать это свинство. Сгуляем до Ревеля, там отличный госпиталь!» Хотя и временно исполняющий обязанности командира, Артеньев в салон даже ни разу не поднимался. Сейчас туда, в эту роскошь, стеганных плюшем диванов, ковров и японских ширм, расписанных зацветающей вишней, провели сестру милосердия. Пусть хоть выспится по-человечески. Эсминец дал ход. Корабельный врач с санитарами всю ночь перевязывали раненых. За борт летели лохмы гнойных бинтов в крови и струпьях. «Хорошо живете, моряки!» говорили матросам солдаты, хрустя казенными простынями, с удивлением оглядывая крытые пробкой переборки. Ну, зато вас и держат на службе царской дольше нашего. На траверзе Наргена Навик встретил чистое спокойное утро, почти не качал. Эсминец шел на ровном киле, разбрызгивая легкие весенние воды. На горизонте уже читались башни города. С глазами, выжженными водой и ветром словно кислотой, Артеньев наконец-то спустился с мостика. Сестре милосердия сказал, — Господа офицеры нашей кают-компании имеют честь просить вас к общему табльдоту. И он подал ей руку на трапе. — Простите меня, — сказала ему женщина, — я была груба с вами тогда, еще на причале, а вы — люди. И хорошие люди. Я надеюсь, что этот поступок вам поставят в большую заслугу. — Мадемуазель, — рассмеялся Артенев, — вы плохо знаете наши флотские порядки. С меня теперь могут сорвать погоны. Состоялась неприятная беседа с начальником минной балтийской дивизии контр-адмиралом Трухачевым. — Сергей Николаевич, — сказал он Артеневу, — Вас хотели представить к чину капитана второго ранга, чтобы назначить командиром на века. Но теперь АУ придется потерпеть. Этим самовольным отводом эсминца с передовых позиций без ведома начальства вы сильно очернили свою блестящую аттестацию. Примечание. В предреволюционном русском флоте чин капитана второго ранга следовал сразу за чином старшего лейтенанта, без промежуточных званий капитан лейтенанта и капитана третьего ранга, принятых в советском флоте. Артенев смолчал. Трухачев протянул ему руку. Как русский человек, страдающий душой, за все просчеты в войне я солидарен с вами. И даже счастлив, что на моей минной дивизии служат не тряпки, а люди, способные к вызывающим решениям. — А теперь покажите, как вы срезали траверс мыса Тахтана. Артеньев на карте показал, как Навик обогнул этот мыс. — Ну вот, — сказал ему Трухачев, — благодарите судьбу. «А что такое, Павел Львович? Вы проскочили через минное поле, поставленное накануне, о чем миноносцы еще не были оповещены. Теперь, Сергей Николаевич, вы понимаете, какой вы счастливый человек!» Артеньева пошатнула. «Слов нет. Если бы Навик погиб, он бы застрелился». Сейчас он испытал такое ощущение, будто пуля уже ударила его в лоб, крушая и ломая кости черепа. С трудом овладел собой и дослушал сообщение своего адмирала. Либаву, кажется, сдадим. Эсминцы в связи с этим станут базироваться на Усть Двинск и на рейд Аренсбурга. Хорошего в этом мало, но вся война еще впереди». Россия это такая страна, которой можно нанести поражение, но которую нельзя победить. Любовь пришла. С того случайного поцелуя роман между ними стал насыщен остротой чувств, ожиданий, сомнений и недосказанности. Артеньев был ошеломлен и почти смят этим натиском любви от женщины, которая охотно, почти ликуя, вызывала его на интимность. По ночам через железный мост он возвращался на эсминец, где его поджидал дейчман, поверенный его романа. Впрочем, механик был брюзгой, старый холостяк, он не советовал Артеньеву увлекаться чрезмерно. пророча всякие каверзы от женщины, тем более в таком распутном городе, как Лебава. — Иди ты в главный штаб! — отругивался от приятеля Сергей Николаевич. — Клара — чистая женщина, у нее ребенок. — Я вообще люблю женщин с детьми. Порочная женщина абортирует, а здоровая рожает. — И ты знаешь, что я... Кобелечество не терплю, хотя Смолоду, как и все мечмонята, тоже грешил на герсингфорской эспланаде. «Ах, эспланада!» — вздыхал Дейчман. «Сейчас наш Эссен обставил рейд герсингфорса такими комодами, что бедным эсминцам и приткнуться некуда. Вот отнимут у нас...» «Не маки Либаву свиндавы и будем околачиваться у Эзеля!» Что-то страшно мне становится, как подумаю об извечном законе стратегии. Вслед за отступающей по суше армией всегда отступает вдоль берега и флот. Для немцев мы этот закон разрушили. Германский флот не успевает наступать за своей наступающей армией. В небе теперь часто мелькали германские альбатросы, крылья которых были исчерчены черными крестами. Навик огнем своей отличной артиллерии подбил один такой аэроплан, и взору моряков представилась незабываемая картина. Из кабины альбатроса первой выпала собака. Затем, крутясь распятием, полетел вниз, и пилот, быстро обгоняя собаку в полете. Море разъялось сначала перед человеком, а потом поглотило и животное. Следом за ними, разламываясь в воздухе на куски, рухнул в море самолет. Вскоре заплавали над лебавой оболочки германских цепелинов, дирижабли кайзера проносились в облаках безмолвно, словно пришельцы из иного мира, Продырявить их удавалось не всегда, ибо зенитное дело — дело новейшее, родившееся совсем недавно, и даже опытным комендорам было непривычно задирать свои пушки в безглазое безликое небо, где тихо плавает пугающая своей внешней нелюдимостью германская колбаса. Цепелины пролетали сейчас как раз над теми краями, где столь часто бывал их славный создатель, граф, Фердинанд Цепелин, женатый на женщине из Курляндии, графиня Ева Цепелин, урожденная баронесса фон Вольф, вам, милейшая не трудно укрыться от суда русской истории. Если бы не вы, мадам, отдавшая своему мужу колоссальное состояние, нажитое для вас потом рабов, латышей, ливов и эстов, то ваш супруг никогда бы не создал свое громоздкое детище. А теперь кайзер поставил перед Цепелином ясную задачу — гибель и полное разорение населения и городов, враждебных Германии. И вот Цепелин пролетает сейчас над прозеленью лужаек, он плывет над золотыми пляжами Штрандов, Над теми вилами и замками, в которых еще вчера местное дворянство пышно чествовало его создателям. Прибалтийские бароны с гордостью взирают на небеса. Они считают, что заслуга в создании цепелинов принадлежит им. Совсем неожиданно Артенева вызвал в штаб дивизии Каперанг-Колчак. И встреча с ним не сулила ничего доброго. Колчак, сам в прошлом командир миноносца, заметно выделялся среди флаг офицеров. Слова его, сказанные даже в полголоса, выслушивались всегда с приличным вниманием, особенно в штабе Эссена. Полярный исследователь и гидрограф. Ученик барона Толя и Фритьефа Нансена, Колчак для многих в ту пору оставался еще неясен как человек, а его политических взглядах никому не было известно. Не улыбчивый, с острым взором степного беркута, всегда в перчатках узких, как тиски для пыток, Колчак казался нелюдим, чем-то внутренне огорчен и озадачен. Но близкие ему люди знали, что за этим флаг офицером Эссена таится грозная, опасная сила. Сила ума, злости, смелости, напористости. И сейчас было неясно, куда и в какую сторону будет повернута эта сила. Но, во всяком случае, по слухам флотским, следовало ожидать быстрого взлета Колчака. Он встретил Артеньева расспросами об измене фон Дэна. — Вам пришлют нового командира Гарольда Карловича фон Грапфа. — Почему вы никак не реагируете на это? Артеньев в некотором замешательстве отвечал флажку. — Видите ли, Александр Васильевич, это опять фон. А в нижних палубах обстановка накаляется. «Матросы подозревают», — Колчак сказал на это сквозь стиснутые зубы. «Да, извещен предостаточно». На минной дивизии вдруг стало неспокойно. «Случайно вы не знакомы с командиром Сильного, Кавторангом, Эрихом, Бруновичем, Фитингофом?» «Слабо. Слышали, что с ним случилась некрасивая история?» При встрече с германскими эсминцами он под обстрелом стал реверсировать машиной, отрабатывая с полного вперед на полный задний. Он мог бы и не делать этого, смело вступая в дуэль, но Бог ему судья. Однако команда решила, что барон Фитингов, симпатизируя германцам, сознательно изнашивает машины на быстрых реверсах. чтобы «Сильный» поставили на капремонт. И вот вам результат. Бунт. Артеньев слегка улыбнулся, что не скрылось от Колчака. «Веселого тут ничего нет», — заметил он строго. «Извините, Александр Васильевич, но мой покойный командир был женат на баронессе Фитингов. Сейчас вы поведали мне о Фитингофе, командире «Сильного», И я вспомнил, что старшим офицером на новейшем линкоре Гангут тоже барон фитингов. Не слишком ли много этих фитингов на Балтийском флоте?» Колчак ответил в раздражении. «Топить их нам, что ли?» «Впрочем, эти бароны здесь ни при чем. Просто матросам нужен повод для выступлений политических». Вот и хватаются они то за гречневую кашу без масла, то за наших баронов. Присмотритесь внимательнее к каждому такому бунту против засилья немчуры на флоте, и вы отчетливо разглядите в них явную большевистскую подоплеку. — Я не политик, — сказал на это Артенев. Но, как я слышал от людей сведущих, большевики вообще против этой войны, которую они называют империалистической. Верно. И они проводят свою политику хитро. Матросы-большевики воюют как раз хорошо. Они, как правило, на отличном счету начальству. В каком-нибудь георгиевском кавалере, который ест вас глазами... Трудно разгадать замаскированного ленинца. Колчак поморщился, и при этом все лицо его жесткое и энергичное пришло в движение. «Да и что делать противнику войны?» — спросил он с ухмылкой. «Если на него наседают германские байерны, остается одно — драться. И он дерется. Хорошо дерется». Подойдя к Артеневу вплотную, Колчак сказал проникновенно, «Я должен проинформировать вас о неприятных подробностях. Вдова Каперанга фон Дена, как вам известно, является близкой особой государыни-императрицы нашей. А вы же знаете, что было сказано в предсмертной записке фон Дена? — Воля обстоятельств держал ее в руках». Вас могут обвинить в насильственном устранении фон Дена из жизни. Не удивляйтесь, если из Петербурга на вас покатят бочку, способную раздавить не только скромного лейтенанта, но даже адмирала с богатым плавательным цензом. Однако Эссен на вашей стороне. Я тоже считаю, что собаки — собачья смерть. Впрочем... Неожиданно закончил Колчак. Вы мне сегодня и не нужны. Наш разговор возник случайно. Пройдите в соседний кабинет. Там вас ждут.